Глава 68. 2345 год. Укрытие 1. Когда Дональд вернулся в свою комнату, на кровати его ждал пластиковый мешок. Он закрыл дверь, отрезая какофонию шагов и офисной болтовни, поискал взглядом замок и обнаружил, что его нет. Здесь находилась лишь спаленка на одного человека, предназначенная для тех, кто всегда на посту и должен быть доступен столько, сколько потребуется. Дональд представил, что именно тут обитал Турман, когда его будили для разруливания проблем. Потом вспомнил имя своих ботинках и понял, что ничего представлять не надо. Именно это сейчас и происходит. Он увидел, что кресло-каталку уже увезли, А на столике возле кровати стоит стакан с водой. Дональд бросил на постель папки, которую ему дал Эрон, сел рядом и взял странный пластиковый мешок. На нем крупными буквами было выведено одно слово — «Смена». Прозрачный пластик оказался сильно помят, а несколько предметов внутри сбилось в непонятный комок. Дональд сдвинул застежку и открыл мешок. Когда он его перевернул, оттуда звякнув, вывалилось два металлических армейских медальона, за которыми, испуганной змейкой, потянулась металлическая цепочка. Осмотрев медальоны, Дональд понял, что они принадлежали Турману. Поцарапанные и тонкие, без резиновой окантовки, которую он видел на медальонах сестры, они смотрелись, как антикварные безделушки. Пожалуй, как раз такими они и были. Следующим стал небольшой карманный нож с рукояткой, отделанной материалом, выглядящим как слоновая кость, но, скорее всего, имитацией. Дональд открыл лезвие и проверил остроту. Обе кромки были одинаково тупыми. Кончик оказался отломан. Наверное, им что-то пытались вскрыть. Нож производил впечатление вещицы, оставленной на память и уже непригодной для использования. Оставался последний предмет из мешка — монета в четверть доллара. От формы и веса этого когда-то обычного предмета у него даже перехватило дыхание. Дональд подумал о целой исчезнувшей цивилизации. Казалось, такое невозможно просто взять и стереть. Но потом он вспомнил монеты римлян и майя, оказавшиеся в музеях. Он вертел монету и размышлял, что единственное необычное сейчас то, что он сидит и держит вещицу из мира, обратившегося в прах, и что именно он — девица этой утрате. Обычно людям полагается умирать, а о культуре жить дальше. Теперь же все получилось наоборот. Что-то в монете привлекло его внимание. Обе ее стороны были одинаковыми. Орел. Усмехнувшись, он присмотрелся внимательнее, гадая, не может ли эта монета быть шуткой или сувениром. Но по весу и ощущениям она воспринималась как настоящая. На одной из сторон виднелась еле заметная дуга, в том месте, где штамп не сделал полагающийся оттиск. Ошибка? Или эту монету подарил Турману приятель из казначейства? Он положил все предметы на столик и вспомнил записку Анны, отцу. Теперь его удивило, что он не обнаружил в мешке, упомянутого в записке медальона. Записка была помечена как срочная, и в ней упоминался медальон с датой. Дональд сложил мешок и сунул его под стакан с водой. За дверью слышались торопливые шаги. В укрытии царила паника. Наверное, если бы здесь был настоящий турман, он бы тоже носился по коридорам, выкрикивая приказы, отключая укрытие и повелевая лишать кого-то жизни. Дональд кашлянул в согнутую руку, в горле царапало. Кто-то поставил его на место Турмана. Возможно, Эрскин или Виктор уже из могилы. Или какой-то хакер с более гнусными замыслами. Но никакой зацепки для ответа у Дональда не имелось. Взяв папки, он подумал о панике, вызванной человеком, скрывшимся из виду. Подумал о насилии, зреющем в глубинах другого укрытия, и о том, что это не его тайны. Ему же хотелось знать, зачем его разбудили и почему он вообще жив, что реально находится за стенами укрытий, что было запланировано для мира после окончания всего этого. Настанет ли день, когда людей из подземелий выпустят на свободу? У него никак не получалось представить, как завершится последняя смена. Дональд огладал о подозрении, что финал не будет простым. Каждый покров, который ему удавалось сорвать, содержал свою порцию лжи, и вряд ли он уже добрался до последнего. Не исключено, что кто-то поставил его на место Турмана, чтобы он продолжал копать. Дональд вспомнил слова Эрскина о том, что руководить должны люди вроде него. «Или это Виктор?» — сказал такое Эрскину. Он не мог вспомнить. Зато он знал, похлопав по карману с именной табличкой, табличкой, которая откроет двери прежде для него запертые, что теперь он вполне реальный начальник. Имелись вопросы, ответы на которые он хочет узнать. И теперь его должность позволяет эти вопросы задать. Дональд снова кашлянул в согнутую руку, царапание в горле никак не смягчалось. Открыв папку, он потянулся к стакану. Сделав несколько глотков, он начал читать, так и не заметив пятнышко крови, на сгибе руки.